большое каменное здание во дворе. Все так же казенно, скучно, как было когда-то при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний, и не мог. Да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком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 где слабо белела в на скамье под яблонями твое платье и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.